Глава 16. Йолара Измури против Ларри Окифа. Я проснулся от хорошо знакомого привычного чувства, будто в темной комнате, где я спал, подняли на окне штору. Угольно-черная вуаль, которая вчера затягивала верхнюю часть спальни, исчезла, и вся комната была залита ярким серебристым светом. С огромным наслаждением я потянулся, разминая тело. От вчерашней усталости не осталось ни малейшего следа. И я чувствовал себя бодрым как никогда, физически и морально. Из двора, и к где вчера нам показывали бассейн с фонтаном, доносились мощные взрывы смеха и плеск воды. Я прыжком подскочил к двери и отдернул портьеры. Окив и р а д о р как сумасшедшие, гонялись друг за другом в бассейне. р а д о р п л а в а л легко и свободно, словно выдра, в ы д е л ы в а я в воде всевозможные фортили. Так что же? Выходит, вчерашний непреодолимый сон был не что иное, как естественная реакция утомленного мозга и до предела вымотанных нервов. Мне пришлось признаться самому себе, что все мои т щ е т н ы е потуги сохранить бодрость и не заснуть были спровоцированы страхом. Да-да, я просто испугался, что меня одолевает та аномальная сонливость, которая в рассказах Трокмартина предвещала появление д в е л л е р а после чего он забирал свои жертвы, а то видение, что явилось мне напоследок – золотоглазая девушка, склонившаяся над Ларри. Не было ли это тоже г а л л ю ц и н а ц и е й переутомленного мозга? Но может так оно и было? Я уже ни за что не мог поручиться с уверенностью. В любом случае, решил я, надо бы рассказать об этом видении о кифу, как только мы останемся одни, а затем, отбросив в сторону все мысли и ощутив мощный прилив жизненных сил, я завопил как мальчишка, скинул с себя одежду и б о л тыкнулся в бассейн, присоединившись к резвящейся парочке. Вода была теплая. Я обратил внимание на какое-то необычное покалывание и пощипывание, из-за чего кровь быстрее побежала у меня по жилам. Вода будто массировала кожу, так что в каждой клеточке моего организма забурлила жизнь и энергия. Наконец, в с л а т ь наплававшись и наигравшись, мы вылезли из бассейна. Зеленый карлик быстро накинул тунику и стал ждать, пока Ларри не торопливо облачался в свою форму. а ф и о Майя вызывает нас, док, сказал Ларри. Мы должны, ну, полагаю, что нас зовут позавтракать с ней. После чего, как сказал мне р а д о р мы должны провести сессию совета девяти. Сдается мне, что Елара, как вы уже могли убедиться, любопытна так же, как и всякая женщина из, ну, из верхнего мира. Не стоит заставлять ее ждать, добавил он. Лари р стряхнул с себя невидимую пылинку, запрятал пистолет поглубже в рукав и беззаботно свистнул. Только после вас, мой дорогой Альфонс, сказал он, о т в е с и в р а д о р у низкий поклон. Карлик хохотнул и, передразнивая Ларри, ответил ему такой же картинной позой. Мы пошли к дому жрицы. Дав Фрадору отойти на несколько шагов вперед, я, придержав Ларри, прошептал ему на ухо: "Ларри, перед тем как уснуть вчера, ты не заметил ничего необычного? О чем вы, док? Что я мог видеть?" Усмехнулся он. "Да меня как будто шарахнуло по башке немецкой гранатой. Я подумал, что на нас напустили какой-то газ. Я уж было собрался устроить сцену трогательного прощания навеки." Если не ошибаюсь, я, кажется, даже приступил к исполнению. Я молча кивнул. Хотя подождите, замедлил шаг Ларри. Вообще-то мне снился какой-то странный сон, удивительный сон. Какой? нетерпеливо спросил я. Ну, протянул он. Я подумал, что мне приснился этот сон, потому что я все время думал про Золотоглазку. Мне снилось, что она прошла сквозь стену и склонилась надо мной, положив мне на голову свою нежную белую ручку. Я никак не мог поднять веки. Но каким-то непостижимым образом все время видел ее. Такое иногда бывает, когда засыпаешь. Почему вы спрашиваете? р а д о р повернулся и двинулся нам навстречу. Позже, ответил я, не сейчас, когда мы будем одни. Но я уже уверился в своем предположении. Чем бы ни являлся тот лабиринт, через который мы попали сюда, чтобы не п р е д с т а в л я л а из себя эта затаившаяся и угрожающая нам нечисть, но золотоглазая девушка несомненно следит за нами, следит с помощью каких-то неизвестных нам сил, которыми она умеет управлять. Мы подошли к фасаду украшенному колоннадой, прошли по длинному у с л о а н н о м у ковром коридору и остановились перед дверью, вырезанной так мне показалось из цельного куска бледно-зеленого нефрита. Высокая узкая панель была вставлена в стену из молочно-белого о п а л а р а д о р дважды стукнул, и раздался тот же божественный мелодичный звук, похожий на перезвон серебряных колокольчиков, что мы слышали вчера. Уже не в первый раз я позволил себе так выразиться, хотя в этом мире вечного неприходящего дня слово «вчера» не имело никакого смысла. Мы вошли в небольшую уютную комнатку. С трех сторон ее ограждали опаловые стены, вместо четвертой стены висела непрозрачная вуаль. В ней виднелось отверстие, ведущее в маленький о б н е с е н н о й стеной прелестнейший садик, весь наполненный хрупкими светящимися цветами и окрашенными в нежные тона фруктами. Перед входом в сад стоял маленький столик из красного дерева, и, приподнявшись с подушек, без которых кажется не мыслили свое существование здешние жители, нас приветствовала ее л а р а Ларри, вылупив на нее глаза, не произвольно приоткрыл рот от восторга и низко поклонился. Видимо, на моем лице было написано не менее искреннее восхищение. Так что жрица осталась довольно произведённым эффектом. Сквозь тонкую, как паутинка, ткань бледно-голубого цвета просвечивала белая кожа. Шелковистые пшеничного цвета волосы были убраны в золотую сеточку с крупными петлями, в которой вспыхивали искрками о крохотные драгоценные камни, то ли сапфиры, то ли алмазы. Бирюзовые глаза жрицы блестели так же ярко, как эти камни, и когда они останавливались на гибкой ладно скройной фигуре Ирландца и на его узком т о ч ё н н о м лице. Я каждый раз замечал в них огонек неприкрытого страстного томления. Маленькие изящные ступни были обуты в мягкие сандалии с тонкими ремешками, которые охватывали крест накрест стройные и з я щ н о выточенные ножки жрицы почти до самых круглых с ямочками коленок. С ног сшибательная красотка, воскликнул Ларри и закатил глаза, прижимая ладонь к сердцу. Поместите ее на крышу нью-йоркского небоскреба, и она опустошит весь Бродвей, добавил он, скосив на меня глаза. Дарю вам это сравнение, док. Он повернулся к Йоларе, на чьем лице сейчас появилось выражение растерянного недоумения. Я сказал: "Оледич, ь и блестящие волосы опутали сетью мое сердце, что в нашем мире твоя красота ослепляла бы мужчин словно солнце, превратившееся в женщину". В цветистых оборотах, которые так и слетали с его языка, высказался Ларри. Легкий румянец окрасил полупрозрачную кожу. Глубые глаза смягчились. Жрица повела рукой, приглашая нас прилечь на подушки. Черноволосые служанки, неслышные и неприметные как тени, поставили перед нами фрукты, маленькие булочки и какой-то напиток, от которого поднимались струйки пара, цветом и запахом напоминающий шоколад. Я почувствовал нестерпимый голод. Как вас зовут, чужестранцы? – спросила ее Лара. Этого человека зовут Гудвин, – сказал о к и ф А меня можно называть просто Ларри. Нет ничего лучше, как сразу встать на короткую ногу при первом знакомстве, – сказал он мне, не отрывая от жрицы восторженных глаз, как будто о т в е с и л ей очередной комплимент. Видно, она так и решила. Ты должен научить меня своему языку, проворковала она. В таком случае у меня будет в два раза больше слов, чтобы говорить о твоей красоте, любезничал на пропалую Ларри. Это потребует некоторого времени, – сказал он мне. Раз уж мы тут оказались, почему бы не устроить этим шутникам римские каникулы, док, а? Годится? Ларри. Задумчиво протянула Елара. Мне нравится, как звучит твое имя. Очень мелодично. И в самом деле, она словно пропела имя Ирландца. Как называется твоя страна, Ларри? Продолжала расспрашивать Жрица. А Гудвина? Она отлично справлялась с английским произношением. У меня, опрелестная госпожа, две страны: Ирландия и Америка. У Гудвина только одна Америка. Она медленно стала повторять оба названия одно за другим. Мы воспользовались представившейся возможностью и с жадностью накинулись на еду. Йолара снова заговорила, и мы замерли с виноватым видом. О, да вы же голодны! – вскричала Йолара. Ешьте, ешьте, не стесняйтесь! Она о п е р л а с ь подбородком на руки и принялась внимательно разглядывать нас. По глазам жрицы было видно, что вся она, словно чаша фонтана, переполнена вопросами. Наконец, не в силах больше справиться с любопытством, она вновь заговорила: "Как же так получилось, Ларри, что у тебя две страны, а у Гудвина только одна? Я родился в Ирландии, он в Америке, но я долгое время жил в его стране и полюбил ее от всей души", ответил Ларри с набитым ртом. Она понимающе кивнула головой. "И что?" В Ирландии все мужчины похожи на тебя, Ларри, так же как у нас все мужчины похожи или на Лугура, или на Родора. Мне нравится смотреть на тебя, сказала она с наивной откровенностью. И мне уже до смерти н а д о е л и наши мужчины такие как Лугур и Родор, но они очень сильные, с живостью добавила она. Двумя руками Лугур может справиться с десятью и удержать шестерых, правда только одной рукой. Это было нам не очень понятно, и она подняла вверх белые пальчики, иллюстрируя сказанное. м у ж ч и н из Ирландии этим не удивишь, о моя прекрасная госпожа, отпарировал Ларри. Представляешь? Я видела одного нашего парня, который шутя справлялся с десять раз по десять этих наших. Как вы называете ту быстроходную штуковину, на которой р а д о р привез нас сюда? Кориал. Ответила она. Короче, он справлялся с взятыми десять раз по двадцать нашими кориалами. к о р и я сказала она. Да, и все это он проделывал только двумя пальцами. А еще я видел другого парня, так тот мог одним движением руки устроить вокруг себя настоящий ад. Вот так. Я не вру, прошептал он мне. И обоих я видел на перекрестке сорок второй и пятой авеню, Нью-Йорк, Соединенные Штаты. Йолара размышляла с явно выраженным сомнением на лице. Ад? спросила она наконец. Я не знаю такого слова. Ну, ответил небрежно Ларри. Тогда скажи м у р и е я пришел к выводу о усладам о е г о сердца, что это примерно одно и то же. Сомнение в голубых глазах не убавилось. Она встряхнула головой. На это не способен никто из наших мужчин, проговорила она после непродолжительного молчания. И я не думаю, что ты можешь совершать такие подвиги, Ларри. Нет, конечно, непринужденно отвечал Окиф. Я никогда и не стремился стать таким сильным. Я летаю, добавил он небрежно. Жрица выпрямившись, поднялась во весь рост с изумлением, уставившись на него. Летаешь? повторила она недоверчиво. Словно ведь я, как птица? Ларри кивнул головой и, поняв по ее глазам, что она вот-вот взорвется от гнева, поспешно добавил: Но не на своих крыльях, я Лара, я летаю в кориале, который движется в этом, ну, в воздушном пространстве. Ну, док, как это назвать? Он сделал замысловатый жест, о б в е д я рукой туманную дымку у нас над головами. Потом Ларри вытащил карандаш и бегло набросал эскиз аэроплана на белой скатерти. Вот, видишь? – сказал он. Так выглядит мой к а р е а л Жрица внимательно разглядывала набросок, потом вынула откуда-то из-за пояса маленький узкий кинжал. Этим кинжалом она вырезала из скатерти рисунок Ларри и бережно отложила его в сторону. Вот это я могу понять, – сказала она. Исключительно интеллигентная молодая женщина, – пробурчал Ирландец. Ей бы работать у нас в разведке. Глядите-ка, док, как она меня расколола. А какие женщины у вас там наверху, Ларри? – прошептала она. Они похожи на меня, и многих из них ты любил. Ни в Ирландии, ни в Америке нет ни одной женщины хоть немного похожей на тебя, Йолара, – ответил ирландец. Думаю, тебе это понравится, – тихо добавил он по-английски. Как и следовало ожидать, жрица приняла слова Ларри с не скрываемым удовлетворением. У вас есть богини? – продолжала она. Каждая женщина в Ирландии и Америке – это богиня. Незамедлительно последовал ответ Ларри. А вот этому я ни за что не поверю. Гнев и насмешка засверкали в ее глазах. Я знаю женщин, Ларри, и если верно то, что ты сказал, то в вашем мире люди не будут знать покоя. Так оно и есть, – ответил Ларри. Гнев погас в ее глазах, и жрица, понимающе, рассмеялась переливчатым голоском. А какой богине ты поклоняешься, Ларри? Тебе. Не задумываясь, дерзко ответил ирландец. Ларри, Ларри, прошептал я. Осторожней, не играй с огнем. Но жрица м о л и л а от удовольствия, заливая стрелами мелодичного смеха, словно позванивали серебряные колокольчики. Ты видишь себя дерзко, Ларри? Игриво сказала она. Предлагай мне свое поклонение, но мне нравится твоя дерзость. Однако лугур очень силен, а ты не из тех, кто, ну, про которых ты рассказывал, и здесь нет твоих крыльев, Ларри. она снова залилась смехом. Ирландец вспыхнул как спичка. видно было, что слова жрицы задели его за живое. Не бойся за меня, мрачно сказал он. Лучше бойся за Лугура. Она перестала смеяться, и з у ч а ю щ е оглядела Ирландца. легкая загадочная улыбка показалась у нее на губах. такая сладкая и такая жестокая. ну, там видно будет, пробормотала она. Ты сказал Ларри, что вы воюете между собой там, в вашем мире. чем же? О, чем попало? Легкомысленно ответил Ларри. Что подвернется под руку т е м и лупим? У нас есть, у вас есть кез? Я хочу сказать, то, чем я о т п р а в и л а за а н г а р а в н и что. Быстро спросила она. Нет, вы только подумайте, что интересует эту дамочку. Также быстро отреагировал Ларри. Нету ждутки. Тут я ее запросто обведу вокруг пальца. Я сказал ему о госпожа. Он повернулся к жрице. Что твой голос звучит как серебряный огонь? А твой разум по силе не уступает твоей красоте и влечет к себе души мужчин так же, как твоя миловидность притягивает их сердца. А теперь слушай внимательно, о л а р а ибо то, что я сейчас скажу, истинная правда. Отсутствующее выражение появилось в глазах Укифа, а в голосе мягкий ирландский выговор. На моей родине, в Ирландии, давным-давно. Это было столько лет назад, сколько бы ты прожила на свете. Вот, смотри. Он поднял растопыренные пятерни обеих рук, сжимая и разжимая кулаки раз двадцать. Так вот, еще тогда могущественные люди моего народа, тоады даннан, умели отправлять людей в ничто точно также, как это делаешь ты своим кезом. И знаешь, Йолара, как они делали это? Они просто играли на арфах и говорили слова. И эти слова обладали властью над телами и душами людей. И еще они играли на в о л ы н к а х которые издавали такие волшебные звуки, что люди умирали, услышав эту музыку. В те времена жил некто Крейфтин, и стоило ему лишь заиграть на своей арфе, как из нее тут же начинали вылетать языки пламени, они лезали в руки слушателей и заставляли их отступать прочь. А еще там был Далуя, родом с х а й б р а з и л ь который своей игрой на в о л ы н к е умел выманивать у людей и животных и вообще у всех живых существ их тени. И постепенно, пока он играл, сами они тоже превращались в тени, так что куда бы д а л у я не шел, его повсюду сопровождали эти тени. Они кружились и тихо шелестели, словно ворох сухих опавших листьев. Вот так. А еще у нас был такой бел арфист, который мог расплавить своей игрой женские сердца, так что они делались мягкими как воск и испепелить дотла сердца мужчин. И еще от его игры на арфе трясались могучие утесы. А огромные деревья гнулись до самой земли. Глаза л а р р и мечтательно блестели, ж р и ц а слегка отодвинулась от него, и легкая бледность разлилась по ее изумительной коже. Я скажу тебе, Йолара, что это все было в Ирландии, было и есть. Голос л а р р и окреп и возвысился. И еще мне приходилось видеть множество людей. Если взять всех тех, кто сейчас находится в твоем большом холле вот столько раз? Он снова сжимал и разжимал кулаки, может раз десять или больше, показывая, сколько их было. Так вот, все они разлетались на кусочки, превращаясь в ничто, прежде чем твой к е с успел бы дотронуться до них. И скалы, могучие, как тот утес, сквозь который мы прошли, взлетали на воздух в мгновение ока, быстрее, чем ты моргнула бы своими голубыми глазками. И все это правда, Йолара, чистая правда. Погоди. э т о маленькая штучка, которую ты называешь к е с и которой ты уничтожила з а н г а р а она при тебе? Йолара кивнула, завороженно глядя на Ирландца. И спок, и недоверчивое удивление смешались в ее взгляде. Вот. Испробуй ка его на этой вазе. Ирландец снял со стола хрустальную вазу и поставил ее на пороге двери, ведущей в сад. Покажи, как действует твой к е с а потом я покажу тебе, что могу я. Лучше я испробую его на одном изладала. Горячо начала она. На Ларе словно вылили ушат холодной воды. Повернувшись, он с ужасом посмотрел на жрицу. Ее Лара опустила глаза. Ну ладно, пусть будет по-твоему, торопливо проговорила она. Из-за пазухи она вытянула тускло отсвечивающий конус, навела его на вазу. Зеленый луч вылетел из узкого конца конуса и ударил в хрустальную вазу. Но прежде чем на ней сказалось его действие, в руке Ирландца мелькнула вспышка света и раздался хлопок пистолетного выстрела. Ваза, покачнувшись, разлетелась на мелкие кусочки. Спрятав пистолет так же молниеносно, как и достал его, Ларри стоял перед жрицей с пустыми руками, сурово глядя на нее. В примыкающем к комнате холле послышались крики и топот ног. Елара сильно побледнев, смотрела на него оцепеневшим взглядом. Но голос ее, когда она обратилась к переполошившейся охране, звучал по-прежнему спокойно и мелодично: «Ничего не случилось. Идите к себе на место». Когда затихли звуки шагов удаляющихся стражников, она с тем же напряженным лицом повернулась к Ларри, потом поглядела на разбитую вазу. Ты сказал правду, вскрикнула она. Но посмотри, мой кес, он действует. Я проследил взглядом за ее пальцем. Каждый отбитый кусочек хрусталя мелко вибрировал, разбрызгивая в окружающее пространство мельчайшие светящиеся частицы. Разумеется, ваза была разбита пулей Ларии, но это не избавило ее от разрушительного действия зеленого луча. На лице жрицы появилось торжествующее выражение. Скажи-ка мне, осияющий сосуд красоты, не все ли равно, что произойдет со сколками после того, как ваза уже разбита? Важно и назидательно спросил Ларии. Выражение триумфа исчезло у нее с лица, и некоторое время ее Лара молчала, мрачно о чем-то раздумывая. Ага, сработала! Прошептал мне на ухо Ларри. Думает, чем бы нас еще удивить? Теперь держите док ухо во с т р о и смотрите, что будет дальше. Нам не пришлось долго ждать. Сверкая глазами, в которых явственно читались гнев и уязвленная гордость, Йолара хлопнула в ладоши и что-то прошепнула прибежавшим н а з о в слугам. Затем, злобно поглядывая на нас, она уселась на место. Вы показали мне свою силу, но не думайте, что уже победили. Вы ответили только на мой кез, а теперь ответьте на это. в ы п а л и л а она, показывая на садик. Я увидел, как пригнулись цветущие ветви деревьев и услышал треск, как будто бы чья-то сильная рука ломала их, но никакой руки не было. Все новые и новые деревья трещали, пригибаясь к земле. Некоторые маленькие деревца падали, вырванные с корнем. Все ближе и ближе подбиралась к нам полоса искореженных деревьев, а между тем я ничего не видел в серебристом свете, заливавшем садик. Вдруг. Большой кувшин, стоявший рядом с колонной, взлетел на воздух и, брошенный на пол с грохотом, закрутился у моих ног. Подушки, лежащие подле нас, разлетелись во все стороны, словно их разметало ураганом. Чьи-то невидимые могучие объятия стиснули меня так, что я не мог пошевелить плотно прижатыми к телу руками. А другая невидимая рука ухватила меня за горло. Я почувствовал, как острый как и г о к и н ж а л проколол мою рубашку и уже коснулся тела, как раз у самого сердца. Ларри! Отчаянно вскрикнул я. Вывернув голову, я увидел, что ирландец тоже оказался в плену невидимых объятий. Но вид у него был абсолютно невозмутимый, отчасти даже восхищенный. Не суетитесь, док, сказал он сквозь зубы. И помните, она очень хочет выучить наш язык. Йола разошлась в приступе издевательского смеха. Она сделала знак, и невидимые руки разжались, кинжал отнял и от моего сердца. С неожиданной противной дрожью и слабостью во всем теле я почувствовал, что свободен. Ну т а как, к Ларри? Такое тоже есть у вас в Ирландии? – воскликнула жрица и еще больше затряслась от смеха. Неплохо сработано, Йолара. Голос у ирландца был такой же невозмутимый, как и лицо. Но знаешь, такое делали в Ирландии еще до того, как Далуэ дал сигнал к отбытию своей первой человеческой тени. А вот в стране Гудвина там делают корабли. Это такие к о р и я которые плавают по воде, и ты можешь плыть на таком корабле и видеть кругом одно лишь небо и море. Так вот эти водные я к о р и я каждый из них во много раз больше, чем весь твой дворец. Но жрица только хохотала. Похоже, тут мы вляпались, прошептал Ларри. На этот раз пролетели мимо цели. Нет, но какова штучка? Эх, если бы нам удалось разгадать секрет и завладеть ею. Нет уж, Ларри, проговорила задыхаясь от смеха Йолара. Нет, не старайся. к р и к Гудвина выдал вас. Мгновенно к ней вернулось прежнее веселое настроение. Сейчас она напоминала шаловливого ребенка, радующегося особенно удачной в ы х о д к и и как ребенок она закричала и захлопала в ладоши. Сейчас вы поймете, в чем дело. Снова вызвали слуг. Через некоторое время они быстро вернулись и поставили перед жрицей какой-то длинный металлический ларец. Вынув из за пояса какой-то предмет, по виду напоминающий маленький карандашик, Йо л а р а сжала его в руке, и в тот же миг оттуда вылетел тонкий пучок света, абсолютно ничем не отличающийся от луча электрического света. Она направила его на замок ларчика. Крышка плавно приподнялась. Жрица достала из ларца три плоских овальной формы кристалла слаборозоватого оттенка. Один она вручила Окифу, а другой мне. Смотрите, приказала Жрица. И поднесла третий кристалл к своим глазам. Последовав ее примеру, я поглядел через стеклышко, и к вящему моему изумлению у меня перед глазами оказались, словно материализовавшись из воздуха, шесть ухмыляющихся карликов. От макушки до самых пят, каждый из них был закутан в такую легкую и воздушную ткань, что через нее полностью просвечивало все тело. Казалось, что эта газообразная ткань д р о ж и т как живая. Нити, из которых она была соткана, непрерывно сбегались и разбегались, словно ртутные шарики. Я убрал от глаз кристалл. В комнате, кроме нас троих, никого не было. Вернул его на место и снова увидел шестерых карликов на смешливо скалящих зубы. Йолара сделала знак рукой, и они пропали совсем. Даже глядя через стекло, я никого не видел в комнате. Это все из-за их одежды, Ларри, снисходительно объяснила Йолара. То, что вы видели, досталось нам от Ну, от древних богов. Но, к сожалению, этой одежды у нас слишком мало, вздохнула она. Знаешь, Йолара, такая штука при всей ее ценности может оказаться палкой о двух концах, задумчиво сказал Ларри. Откуда ты можешь знать, не крадется ли кто-нибудь из них к тебе, чтобы нанести удар из п о д т и ш к а Это не опасно, равнодушно ответила Йолара. Я их владычица. Еще какое-то время она сидела задумавшись, потом резко сменила тему разговора. Ну. Довольно развлекаться. В назначенное время вы должны будете предстать перед советом. Но ничего не бойтесь. Ты, Гудвин, поезжай пока с р а д о р о м осматривайте наш город и увеличивай свою мудрость. А ты, Ларри, жди меня здесь в саду. Она обворожительно и вместе с тем угрожающе улыбнулась Ирландцу. Надо же дать человеку, устоявшему против целого с о н м а богинь, время, чтобы подготовиться к поклонению, когда он находит свою единственную и неповторимую. она искренне от души рассмеялась и ушла. надо сказать, что в этот момент Йолара была мне очень симпатична, не в прошлом, не увы, в будущем она не нравилась мне так, как сейчас. заметив стоящего снаружи за открытой нефритовой дверью Родора, я уже было собирался выйти к нему, как Окив схватил меня за руку. Постойте минуту, док. настойчиво зашептал он. Вы что-то хотели сказать мне о, ну, о золотоглазке. у меня это не выходило из головы все время, пока мы тут пикировались с этой красоткой. Я рассказал ему о возникшем перед моими смыкающимися глазами видении. Он внимательно выслушал меня и рассмеялся. Тут ты пропасть, усмехнулся он. н о никакого уважения к личной жизни в этом проклятом месте. Одни дамы умеют проходить сквозь стены, у других есть шапка невидимка, позволяющая им вытворять что вздумается. Да ладно, не стоит из-за этого слишком переживать. Не забывайте, док. Он многозначительно поднял палец. Всему есть естественное объяснение. Это их тряпка отличный маскировочный халат. Ах, бог ты мой! Если бы нам удалось свиснуть хоть лоскуток, просто эта ткань пропускает через себя световые волны всей видимой области спектра, или же искривляет их траекторию, все равно как непрозрачные для света предметы поглощают световые волны. Ответил я. Известно ведь, что человек частично невидим, если рассматривать его в их случаях. Ну, а эта ткань делает его полностью невидимым. Он находится за кадром изображения, как сказали бы киношники. Камуфляж, сделал вывод Ларри. А что касается этого сияющего бога, ха, фыркнул он. Хотел бы я поглядеть, как он схлестнется с Баншо Кифов. Держу пари, что старое шустрое привидение даст сто очков вперед этой светящейся хреновине. Да моя Банша вытрясет из него всю душу, прежде чем он поймет, с кем имеет дело. Бах, ура, молодец, малыш. Я еще слышал, как ирландец, дав волю воображению, весело хихикает, представляя себе картину драки между двумя призраками, когда шел вдоль опаловой стены вместе с зеленым карликом. Скорлупка уже ждала нас. Я не сразу сел в нее, задержавшись, чтобы обследовать п о л и р о в а н н ы е п о к р ы т и я подъездной дорожки и главной магистрали. Это был обсидиан, вулканическое стекло нежно изумрудного цвета. Полупрозрачная поверхность без малейшего изъяна или трещинки выглядела совершенно монолитной, без каких-либо признаков соединительных швов или линий. Потом я перенес свое внимание на скорлупку. Как она движется? – спросил я Урадора. По его приказанию водитель дотронулся до потайной пружинки внизу под рычагом управления, о котором я уже упоминал в предыдущей главе. Появилось отверстие. Там внутри находился маленький кубик из черного кристалла, сквозь стенки которого смутно просвечивал вращающийся с бешеной скоростью огненный шарик, не более двух дюймов в диаметре. Под кубиком располагалась причудливо изогнутая цилиндрическая палочка, вертевшаяся в нижней части корпуса скорлупки. Смотри внимательно, сказал Родор. Он пригласил меня сесть в машину и занял место рядом со мной. Водитель тронул рычаг, и з шарика по направлению к цилиндру вылетела струя сверкающего света. Скорлупка плавно тронулась с места, тонкий пучок светящихся частиц стал шире, и тут же возросла скорость нашего движения. Кориал не касается дороги, пояснил р а д о р Он поднят над поверхностью вот настолько. р а д о р сложил щепотью большой и указательный пальцы, оставив между ними щелочку примерно в одну шестнадцатую дюйма. Мне кажется, что сейчас наступил самый подходящий момент, чтобы разъяснить устройство этих скорлупок, или как их называют в м у р и к о р е а Движущей силой для них служила атомная энергия. Вылетая из вращающегося шарика, ионизированные частицы пронизывали цилиндр и потом попадали на две полоски специального металла, приклеенного к нижней части корпуса, что-то вроде п о л о з ь е в саней. За счет ударов ионов об эти п о л о з ь я возникала сила, частично компенсирующая силу притяжения и легко поднимающая скорлупку. А заодно создавалась мощная реактивная тяга из-за выброса струи частиц, которую можно было направлять назад, вперед или в любую другую сторону по желанию водителя. Создание такого источника энергии и механизм его использования вкратце можно описать следующим образом: широкая блестящая дорога пестрела разноцветными скорлупками. Они сновали в зад и вперед пулями, выскакивая из садов. В машинах, раскинувшись на вездесущих подушках, возлежали белокурые женщины редкостной красоты. Словно закутанные в роскошные нарядные ткани принцессы из волшебной сказки, отдыхающие на чашечках цветов. В некоторых кориалах мы видели карликообразных мужчин со светлыми льняными волосами, похожих на Лугура. В других торчали черноволосые головы офицерской братьи Родора. Довольно часто попадались девушки с черными блестящими, как вороново крыло, распущенными волосами. И время от времени нам навстречу шли красотки из н и з ш е г о сословия в сопровождении какого-нибудь белокурого карлика. Мы сейчас мчались вдоль крутого изгиба дороги, напоминающего в этом месте сделанную из драгоценного камня чудовищную подкову. Очень быстро с правой стороны дороги к нам стали приближаться сияющие утесы. Через один из которых мы вышли, завершив тем самым свое путешествие из Лунной Заводи, уже были видны облепившие их к л о ч я мха. Эти утесы образовывали собой сплошную преграду из п о л и н с к и й с к а л и с т ы й р е л ь е ф Впереди, в самом центре, выделялся выступая острым ребром утес, из которого мы появились, а по обе стороны от него слабо светились провалы, отступающие назад и пропадающие вдалеке. Изящные грациозные арки мостов, под которыми мы скользили, упирались своими концами в протянувшиеся вдаль и ввысь стены б у й н о зеленеющей растительности. Каждый проем в стене зелени, где заканчивался конец моста, охраняла небольшая кучка солдат. Через некоторые из них протекали узкие ручейки зеленой обсидиановой дороги. Это были дорожки, ведущие вглубь страны, туда, где жили Ладала. Так объяснил мне р а д о р и добавил, что никто из простолюдинов не имеет права войти в город с павильонами и садами без специального разрешения или если его не вызвали по делу. Преодолев резкий поворот, мы вылетели на ту самую отдаленную дорогу, изумрудную ленту, которой мы видели в ы с у н у в ш и с ь из овального отверстия в скале. Перед нами выросли светящиеся утёсы и о з е р о На расстоянии полумили от них или около того находился последний из вереницы мостов. Этот мост казался гораздо более массивным, нежели остальные, и весь он был словно овеян дыханием старины, чего я не мог сказать об остальных ажурных конструкциях. Кроме того, гарнизон солдат у этого моста был более многочисленным, а прямолинейный участок дороги у самого его подножия охранялся двумя внушительного вида сооружениями. Они являлись, по-видимому, чем-то вроде сторожевых будок, стоявшими по обе стороны от дороги. Что-то в этом зрелище возбудило вам несильнейшее любопытство. Куда ведет эта дорога, р а д о р спросил я. В такое место, о котором я ничего не должен тебе говорить, Гудвин, откровенно заявил карлик. Любопытство мое сделалось еще более жгучим. Наша скорлупка плавно сбросила скорость, и мы выехали на огромную пристань. Вдалеке, по левую сторону от нас, между двумя исполинскими столбами п о в и с л а п е р е л и в а ю щ а е с я всеми цветами радуги т а и н с т в е н н а я завеса. На молочно-белых водах озера плавали другие изящные скорлупки, точные копии сказочных колесниц эльфов, но только приспособленные для движения по воде. ни одна из них не подплывала к удивительной завесе ближе, чем на н е к о т о р о е о п р е д е л е н н о е р а с с т о я н и е р а д о р что это? воскликнул я. Это в у аль сияющего бога, помедлив ответил он. Был ли сияющий бог тем существом, которое мы окрестили д в е л л е р о м А что такое сияющий бог? с нетерпением продолжал расспрашивать я. На этот раз карлик ничего не ответил и не открывал рта до тех пор. Пока мы не повернули на дорогу, ведущую обратно к дому Йолары, но странное дело, несмотря на живой интерес, пробудивший во мне любознательность ученого, я внезапно почувствовал глубочайшую депрессию и подавленность. Прекрасно, поистине прекрасно было это место, и все-таки к испытываемому мною восхищению примешивалось ощущение какой-то острой пронзительной тревоги, смутной угрозы и невыразимой нечеловеческой скорби. Чувство, охватившее меня... Могла бы, наверное, испытывать душа, обитающая в недоступных райских кущах, которая вдруг почувствовала на себе взгляд притаившегося в засаде духа зла. Каким-то образом он пробрался в святилище и теперь только выжидает подходящий момент, чтобы наброситься из-под тяжка.